15-е, 3 июля 1877 года. Утро. Юго-Россия. Константинополь. Дворец Далма-Бахче. Герцог Сергей Максимилианович Лихтенбергский. Итак, решено. Я иду просить руки своей возлюбленной. Поскольку у нее в этом мире нет родителей и других близких родственников, то мне придется разговаривать с самим контр Виктором Сергеевичем Ларионовым, де-факто верховным владыкой юго Подобно легендарному Рюрику, привел этот человек своих воинов на берега Босфора и разрубил Гордиев узел турецкого вопроса. Мой дядя предлагал ему титул великого князя Константинопольского, но этот замечательный человек отказался от царской милости, сказав, что не нуждается ни в каких титулах. Он мог бы провозгласить себя кем угодно. султаном, магараджей или даже императором возрожденной Византии. Но он – адмирал Ларионов, что является одновременно и титулом, и званием с фамилией. Мне приходилось с ним встречаться ранее, и мы с ним даже обсуждали какие-то дела. Но разговор на сугубо личную тему – это совсем другое. Признаюсь, мне было немного не по себе, когда я, наконец, решился отправиться на частную встречу с адмиралом. Виктор Сергеевич, узнав о моем приходе, сразу же приказал пригласить меня к себе. Встреча была весьма любезной. Он предложил мне присесть, угостил хорошим кофе по-турецки и вкусными еще теплыми бисквитами. Потом разрешил курить, заметив, впрочем, что сам он с этой пагубной привычкой покончил несколько лет назад. Я не стал испытывать терпение адмирала и вежливо отказался от предложенной им отличной гаванской сигары, хотя закурить мне ох, как хотелось. Настало время переходить к делу. «Заплетающимся от волнения языком я попросил у Виктора Сергеевича руки его подопечной, мадмуазель Ирины Андреевой, добавив, что, со своей стороны, разрешение на мой брак уже дал император Александр II, и сама Ирина согласна стать моей женой. Так что, поскольку у Ирины здесь нет ни старших родственников, ни опекунов, то дело теперь только за ним». Контрадмирал долго и внимательно смотрел на меня. Потом сказал, «Не волнуйтесь вы так, Сергей Максимилианович». «Вы честный, храбрый молодой человек, и я не вижу никаких препятствий для вашего брачного союза с нашей всеми любимой Ириной Андреевой. Если вам нужно мое официальное согласие, то считайте, что оно получено. И, как говорится, совет вам до да любовь». После этих слов у меня словно камень упал с души. Нет, я знал, что у людей из будущего взрослые люди вправе сами решать, за кого выходить замуж и на ком жениться. Но сейчас они находились в нашем времени, и наши обычаи и нравы не могли не приниматься ими в расчет. Значит, можно объявить о помолвке и готовиться к свадьбе». «Сергей Максимилианович», — услышал я сквозь звучавшие в моей голове свадебные мелодии голос адмирала. «Только я хочу вас сразу предупредить. Ирина...» Девушка из нашего времени, где люди во многом не похожи на людей 19 века. И вы должны все время об этом помнить. Я знаю, что вам прочит трон Болгарии. Соответственно, и Ирина в этом случае станет великой княгиней. А потом, возможно, и болгарской царицей. Только какие титулы она не носила бы, все равно в душе она останется Ириной Андреевой Девушкой, выросшей в семье профессионального военного, вдоволь намыкавшейся в постоянных переездах вместе с отцом по дальним гарнизонам. Она хорошо знает, что это. Постоянные командировки отца в места, откуда некоторые ее знакомые, вернулись уже в качестве груза 200. В ответ, на мой непонимающий взгляд, Виктор Сергеевич с горечью пояснил. Так в наше время говорили о тех, кто, погибнув на войне, возвращался в родной дом в гробу. Так вот, Сергей Максимилианович, Испытавшая все это Ирина совсем не похожа на ваших знакомых из высшего света. Она не владеет французским языком, правда, неплохо знает английский, турецкий и арабский. Не обучена больным танцам и изящным манерам, зато может с завязанными глазами разобрать и собрать автомат Калашникова и из этого автомата с сотни метров попасть в ростовую мишень. Она не может вести долгую пустопорожнюю беседу о погоде, зато не падает в обморок при виде крови и весьма квалифицированно окажет первую помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому не обессудьте, Сергей Максимилианович, и примите ее такой, какая она есть. «Уважаемый Виктор Сергеевич», — сказал я, — «именно поэтому-то я влюбился в Ирину, что она не похожа на других». «Она единственная и неповторимая. Она мой идеал, который я считал недостижимым и думал, что умру, так и не испытав радости жизни с любимым человеком. А насчет семьи профессионального военного? Так ведь я тоже из такой семьи. Мой дед по отцу был пасынком Наполеона Бонапарта. С юности отчим приучал его к войне, и деду тоже пришлось понюхать пороху». В числе прочих, вице-король Италии и дивизионный генерал Иужен Багарне участвовал в походе Наполеона на Россию, и ему посчастливилось унести оттуда ноги. Российский император Александр I даже хотел сделать его императором Франции после отречения Наполеона. Мой отец, Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Багарне, герцог Лихтенбергский, будучи командиром кавалерийского полка Баварского королевства, в 1837 году отправился в Россию для участия в маневрах. Здесь он и познакомился с моей мамой, дочерью императора Николая I. Перейдя в российское подданство, отец дослужился до генерал-майора и командира второй гвардейской кавалерийской дивизии. Сам я с рождения числился в лейб-гвардии Преображенском полку. Воспитателем моим был Владимир Николаевич Зубов, старший адъютант генерального штаба. Мать в воспитании сыновей, а нас их было у нее четверо, не считая двух дочерей, придерживалась суровых методов своего отца и нашего деда, императора Николая Павловича. Нас не нежили, спали мы на походных кроватях. а летом на тюфяках, набитых сеном, и покрывались одним пикейным одеялом. После завершения образования я должен был начать службу в Министерстве иностранных дел, но выбрал военную карьеру. Служил я в лейб-гвардии конном полку, дослужился до генерал-майора. Мой полк не должен был идти на войну, но я добился отправки на фронт. Слушавший меня внимательно, адмирал Ларионов одобрительно кивнул. «Поступок, достойный настоящего мужчины и офицера». Я думаю, что вы с Ириной составите хорошую пару. Дай бог, чтобы ваши дети не посрамили память предков. И еще я вот что хочу сказать вам, Сергей Максимилианович. Женившись на Ирине, вы тем самым входите в наше сообщество людей 21 века. То есть как бы становитесь членом нашей большой семьи, а мы своих в беде не бросаем. Запомните, если вам, вашей супруге и вашим детям будет угрожать опасность, то вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. а вы прекрасно знаете о наших возможностях». Потом Виктор Сергеевич подошел ко мне и неожиданно по-отцовски обнял. «У меня защемило сердце. Отец мой умер, когда мне было всего три года. Будучи главноуправляющим Института корпуса горных инженеров, он отправился с ревизией уральских заводов, в дороге простудился и, вернувшись в Петербург, вскоре скончался, поэтому я с детства не знал отцовской ласки и поддержки. Мать — это, конечно, тоже близкий человек, но отец... А Виктор Сергеевич неожиданно стал для меня вторым отцом. Я почувствовал его искреннюю заботу обо мне и Ирине. Несомненно, хорошо быть членом российского императорского дома и носить титул императорского высочества, но не менее почетно — быть членом братства людей из будущего. И, женившись на Ирине, я стану одним из членов этого братства. Мы поговорили еще немного с адмиралом о наших ближайших планах. Он предложил мне присмотреться к офицерам его штаба и выбрать из них одного, которого я бы мог вскоре после моей свадьбы избрания великим князем Болгарии назначить командующим своей армией. А как же, ведь любое государство обязано иметь армии, иначе оно быстро станет добычей своих более сильных и алчных соседей. Кроме того, Виктор Сергеевич посоветовал проконсультироваться с Александром Васильевичем Тамбовцевым и графом Николаем Павловичем Игнатьевым по поводу кандидатуры моего будущего главы внешнеполитического ведомства. «Софию скоро освободят. Онный корпус моего друга, цесаревича Александра, уже в двух-трех переходах от нее. И надо заранее готовиться стать правителем государства, подбирая себе подходящих помощников». «Запомните, Сергей Максимилианович», — с непонятной мне усмешкой сказал адмирал. Один умный правитель говорил «Кадры решают все». И он был прав. Только опираясь на единомышленников и людей, на которых можно полностью положиться, вы сумеете удержаться у власти и не потерять не только свой трон, но и жизнь. В Саш есть такая забава. Пастух садится на необъезженного жеребца или быка и старается удержаться в седле, несмотря на все старания животного избавиться от седака. Такова и жизнь правителя, только вместо бешеного животного от него стараются избавиться те, кто считает, что власть должна принадлежать именно им. А болгары — это еще те подданы. В нашей истории первый великий князь Болгарии Александр Бетенбергский сумел усидеть в седле всего семь лет. Он был племянником супруги императора Александра II. Тамошние выкормленные Европой либералы сумели поссорить его с новым императором России Александром III, а потом, подстрекаемые и финансируемые некоторыми правительствами Европы, в августе 1886 года устроили военный переворот, и Александр Боттенберг отправился в изгнание. Надеюсь, что с вами такая история не повторится. За вами будет стоять вся мощь Югороссии, да и поссорить вас с будущим императором Всероссийским тоже невероятно сложно. «Ни в коем случае не соблазняйтесь приглашать на важные посты в вашем будущем правительстве тех высокоученых болгар, которые все время, когда их родина страдала под игом турок, благополучно пребывали в уютной европейской миграции. Они-то и постараются свергнуть вас при первой же возможности». «Лучше попросите вашего дядюшку прислать вам на время русских чиновников, а смену им воспитывайте у нас в Константинополе, в Петербурге, в Москве, Киеве Одессе, но никак не в Сорбонне, Кембридже или Гейдельберге. Православными людьми должны управлять чиновники, которых не учили презирать православие как отсталую религию, а славян и греков — как стадо дикарей». «А что, в Константинополе есть университет?» — спросил я. «Пока нет», — ответил он, — «но скоро будет». Или вы думаете, что мы свои знания запрячем в сундук и будем на нем сидеть, как скупой рыцарь? юго нужны чиновники, врачи, учителя, офицеры. В нашем прошлом уже был опыт массовой подготовки кадров, что называется, с нуля, и мы им непременно воспользуемся. Да, нелегкую ношу взвалил на меня дядюшка, подумал я, откланиваясь. Но даст Бог с помощью моих друзей из Российской империи и из Югороссии, я усижу в седлее на троне и не порадую своих врагов падением в грязь. А Ирина будет мне верной помощницей во всех делах. 15-3 июля 1877 года. Полдень Константинополь, площадь перед Святой Софией писатель и путешественник Жюль Верн. Скоро месяц, как я приятно провожу время в Константинополе. После памятного разговора с канцлером Югороссе месье Тамбовцевым. Я решил переехать из уже поднадоевшей гостиницы в маленький уютный домик на побережье. Увитая виноградом беседка, свежая жареная рыба и молодое вино по утрам. Можно подумать, что город, начинающийся прямо за соседним холмом, называется Марсель или Бордо, но это не так. Хозяйка домика говорит не по-французски, а по-гречески, а город за холмом называется Константинополь. Однажды утром после завтрака я сел и задумался. Что же мне теперь делать дальше? Технические чудеса, о которых я с таким увлечением рассказывал людям, уже воплощены югоросами в реальность. Единственное, над чем они посмеялись из моих выдумок, была пушка, способная запустить снаряд на Луну. И тут же огорошили меня известием, что в своем романе я совершенно точно угадал то место, где в 20 веке Америка построит свой космодром. Да, и именно оттуда, через сто лет после времени, описанного в романе, люди полетят к Луне. А еще оказалось, что из ста моих прожектов, 98 в их времени уже стали реальностью. Но писательское ремесло — это фактически все, что я умею, поэтому, раз уж мне довелось попасть в Константинополь, я должен использовать все возможности для поиска новых впечатлений. Каждое утро старший сын моей хозяйки Георгий запрягает лошадь в легкую бричку, и я после завтрака по утренней прохладе отправлялся в город. Потом, уже вечером, в условленном месте, он также пунктуально встречал меня и отвозил навстречу ужину и ночлегу. День я проводил среди югоросов, смотрел на то, как они обучают местные войска, на их корабли, стоящие на якорях в проливе Босфор, и ошвартованные у стенки в военном порту Тарсанамир. Маленький, запечатанный в прозрачную пленку прямоугольник с моей фотографией, выданный мне по распоряжению канцлера Тамбовцева, открывает дорогу во все места, не являющимися совсем уж секретными. а иногда, как с моим визитом на подводную лодку «Алроса», я попадаю в места и вовсе фантастические. О, эта югородская подводная лодка сильно уступает придуманному мною наутилусу. Она меньше, теснее, не может легко пересекать океаны и бесконечно находиться под водой. Но у нее есть и одно преимущество перед моим наутилусом. Он вымышленный, а эта подводная лодка – настоящая. Когда я спускался по колышущейся веревочной лестнице на ее узкую палубу с борта летательного винтокрылого аппарата, называемого «югороссами вертолетом», то чувствовал себя самым настоящим профессором Аранаксом. Это непередаваемое ощущение, когда твой вымысел вдруг превращается в реальность. Я не буду ничего рассказывать о самой лодке. Честно говоря, я очень мало понял из тех объяснений, которые услышал на ее борту. Я понял лишь, что любой вражеский флот приблизившийся к берегам Юго-России, должен знать, что вместе с грозными надводными кораблями их встретит безжалостный подводный убийца. Но сегодня день не совсем обычный. Утром в бричку со мной и Георгием села моя домашняя хозяйка, мадам Анна, и трое ее младших детей. Вместе с нами в город бесчисленными человеческими ручьями вдруг потянулись почти все проживающие в окрестностях Константинополя православные. Греки, болгары, сербы – Каждый одет, наверное, в самые лучшие из имеющихся у него нарядов. Греков, конечно же, тут большинство, но и прочих тоже немало. Мое недоумение рассеял усатый сержант народной милиции на городской заставе, странно именуемый здесь блокпостом. На ломаном английском языке он поведал мне, что сегодня на купол храма Святой Софии будет снова водружен православный крест. И тут же посетовал, что в такой великий день, которого все православные ждали с момента завоевания Константинополя, турецким султаном Мехметом II, именно ему выпало стоять на этом блокпосту. Да, не позавидуешь человеку. Ждать этот день 500 лет и не увидеть это великое событие собственными глазами. Ближе к центру Константинополя толпа стала такой густой, что наша бричка застряла в ней, как корабль среди льдов. Дальше нам пришлось идти пешком, оставив бричку на попечении Георгия. «Я бы не простил себе, если бы пропустил такое событие, и поэтому мужественно проталкивался через толпу, позволив мадам Анне идти за мной следом. Сама площадь перед древним храмом была оцеплена народной милицией и югородскими солдатами. Очередной сержант прочел мой документ и разрешающим махнул рукой. Быстро сказав «это со мной», я втянул мадам Анну вместе с детьми вслед за собой за линию солдат. За линией оцепления было лишь чуть просторней». Возле дворца Топкала, отделенные еще одним оцеплением, стояла группа важных господ. Наверняка это были послы и представители дружественных югороссии православных стран – Греции, Румынии и Российской империи. Но никак не мог русский император пропустить такого события. Наверное, он инкогнито находится среди высоких гостей. Но кажется, мы вовремя. Где-то вдали послышался шум вертолета. Все вокруг замерли. Летит! На едином дыхании выдохнула площадь, когда в воздухе показалась транспортная винтокрылая машина югоросов, под которой был подвешен массивный православный крест, кажущийся снизу совсем маленьким. Десятки тысяч глаз устремились в небо. Наверное, и парижане могли бы так наблюдать, как возвращается крест на собор Парижской Богоматери после нескольких сотен лет исламского владычества. Но нет, в последние годы французы превратились в нудных, не верящих ни во что мизантропов, для которых главное – набить потуже брюха и завалиться в мягкую теплую постель со своим мадам. Месье Тамбовцев сказал мне, что именно так на землю моей милой Франции приходит ад, на радость поклонникам золотого тельца. Для меня самого деньги всю жизнь были не целью, а лишь возможностью обустроить свою жизнь по собственному желанию». Грубо говоря, потеряв франк, я не плакал по этому поводу крокодилиями слезами. Затаив дыхание, вся площадь смотрела в небо. Вот летающая машина вместе с крестом уже зависла над куполом храма. Вот ниже, ниже, еще ниже. Рабочие, ожидающие на куполе крест, аккуратно принимают массивную конструкцию и начинают ее крепить. Винтокрылая машина висит в воздухе неподвижно. «Я понимаю, что вижу нечто невероятное для этого мира, но вполне привычное в другом. Вот крест окончательно закреплен. Стропы, на которых он был подвешен к летающей машине, сначала бессильно провисли, потом заполоскались в воздухе. А крест стоит, стоит, стоит!» Заглушая даже шум летающей машины над площадью, разнеслись крики восторга и радости. Рабочие на куполе, вопреки всем правилам безопасности, чуть ли не пустились в пляс. Я смотрел на эту сцену народного ликования и думал, что мои цивилизованные соотечественники по большей части явились бы посмотреть на картину возможной неудачи и человеческих жертв, а потом расходились бы недовольные тем, что хорошая работа инженеров и рабочих лишила их законного развлечения в виде зрелища искалеченных человеческих тел. Увы, такова и моя любимая Франция, и вся Европа. Пока я стоял и размышлял над увиденным, меня заметили. Мой белый парижский костюм купе с щегольским цилиндром сильно отличался от одежд местных жителей. Образно говоря, я выглядел как белая ворона в стае черных. Протолкавшийся ко мне офицер крикнул мне в ухо, стараясь перекричать вопли толпы. «Месье Верн, вас зовет к себе наш адмирал!» Просто адмиралом тут называют месье Ларионова, командующего армией, которая и отобрала город у турок. Вынужденно оставив мадаманну, я двинулся вслед за офицером и вскоре оказался за еще одним оцеплением, внутри которого было немало высокопоставленных особ. Адмирал Ларионов, плотный сидеющий мужчина с жестким взглядом серых глаз, поприветствовал меня на неплохом английском, сказав, что с самого раннего детства был поклонником моих романов. Уже зная, когда именно протекало детство адмирала, я совсем не удивился этому заявлению. Взяв меня под руку, он подвел меня к высокому пожилому военному с пышными бакенбардами. «Ба!» – подумал я. «Вот он какой, российский император!» Адмирал о чем-то быстро переговорил с Александром II по-русски, после чего царь обратился ко мне на довольно хорошем французском языке, сказав, что он рад знакомству со столь знаменитым писателем, как я, которого не забывают и через сто лет после смерти, что довольно-таки большая редкость среди пишущей братьи. Во Франции подобных мне гениев можно пересчитать по пальцам одной руки. Потом русский император сказал, что решил наградить мою скромную персону за гражданские заслуги орденом святого Станислава Третьей степени, тем более что это орден в честь католического святого. Сей орден я заработал, воспитывая в юношестве любознательность и желание стремиться к прогрессу в технике и науке. Император попросил посетить его вставки в Тырного для вручения ордена и личной беседы, на которую сейчас у него просто нет времени. На этом краткая аудиенция завершилась, и император повернулся к своей спутнице. Под переливающейся блестками полупрозрачной ткани вуали угадывалась ослепительная на вид черноволосая и черноглазая восточная красавица. Тихонько попрощавшись с адмиралом, я пообещал заглянуть к нему на огонек, а сам пошел искать в толпе мадам Анну и ее детишек. 16, 4 июля 1877 года Утро. Шипкинский перевал. Полковник Гру Вячеслав Бережной. Шипка – это название болгарских сигарет времен моей молодости, а еще пример беспримерного мужества и героизма русского солдата. Только сейчас ситуация развернулась с точностью до да наоборот. Русские штурмуют перевал, а турки его защищают. Ослепительно-голубое небо над Балканами, зеленый лес на склонах гор, серые в трещинах каменные зубы скал. Все как когда-то в Афганистане, Таджикистане, Дагестане и Чечне. Только там, на юге, скал было больше, а лес рос только в узких ущельях, а все остальное было выжжено солнцем до полного безобразия. Эти же горы даже в разгар лета свежие и зелены. Но сейчас все вокруг заполняет не запах горных трав и цветов, а вонь разлагающейся человеческой плоти, сгоревшего пороха и удушливый тротиловый чад. Мы штурмуем турецкую пробку в районе Шипкинского перевала уже вторые сутки. Но сначала было двое суток марша от самого Константинополя через Адрианополь и Дернек Старой Загоре. Летела пыль из-под колес и гусениц, бежали прочь мелкие турецкие отряды. Правда, от головного дозора на БТР-80 пешком или на конях особо не побегаешь, уж очень резвая машинка. 14 июля вечером, сбив у Старой Загоры с позиции батальон Низама турецких регулярных войск, мы вышли в тыл основной группировки Сулейман-Паши. Дело получилось удачным. Разведчики, высаженные с воздуха на дорогу Старозагора-Казанлык, сумели перехватить всех гонцов, предупреждающих Сулейман-Пашу о появлении в его тылу шайтана скеров. К утру 15-го наш головной дозор, благополучно миновав извилистую горную дорогу, вышел в долину реки Тунджи у поселка Тулова. Однако ошибочно думать, что турки беспечно оставили эту дорогу без внимания, выставив вдоль нее несколько крупных засад в особо удобных местах и установив два заложенных в обрывах фугаса. Но по части маскировки и прочих хитростей они совсем не котируются рядом с афганскими духами или чеченскими боевиками. Опыт у наших мышек огромный, а его, как известно, не пропьешь. Несколько РДГ веером прошлись по обеим сторонам ущелья, обнаруживая и уничтожая засады и обезвреживая минные закладки. Только с фугасами получилось не очень. Эти не подберут цензурного слова. В фесках не придумали ничего лучше, как использовать вместо черного пороха или пероксилина новомодный здесь нитроглицерин, а он, гад, взрывается от простого чиха или косого взгляда. Или это не турки придумали, а французы какие-нибудь, а это еще те извращенцы. Наши саперы сказали, что разряжать такие не возьмутся ни за какие ковришки. Мол, пусть лежит. Колонна пройдет, тогда и рванем. Целым нам достался и каменный мост через Тунжу, построенный чуть ли не во времена римских легионеров. От Тулова до окраины города Казанлык примерно 8 километров. Штурм тыловой турецкой позиции у Казанлыка начался ровно в 10 часов утра. Одновременно генерал Драгомиров начал атаковать турецкие позиции напротив села Шейного. Первая наша атака была ложной, призванной вскрыть систему огня и диспозицию противника. Примерно две сотни человек, это около половины имеющихся у нас сил, выдвинулись одной редкой цепью к восточной окраине Казанлыка, изредка постреливая из автоматов. Турки открыли довольно плотный огонь, но с почти предельной дистанции. Хотя оружейная пуля калибра 4,2 линий 10,3 мм – штука серьезная, даже на излете. Наши немедленно стали отходить назад. Видя нашу немногочисленность и, пардон, нерешительность, кто-то из турецких военачальников решил поднять своих воинов в контратаку чтобы молодецким штыковым ударом смять шайтана скеров и захватить пленных и бакшиш. В контратаке приняли участие три табора Низама, то есть около двух тысяч штыков. В обычной рукопашной из расчета один к десяти ребят бы быстро завалили турецким мясом. Но не все было так просто. Я не зря назвал эту нашу атаку отвлекающей. Тяжелое вооружение и боевая техника были выдвинуты на фланги позиции и до поры до времени никак не обозначали своего присутствия. В формуле того боя было несколько переменных. Во-первых, скорость, с которой густые турецкие цепи мчались вперед, уставя перед собой тяжелые штыки. Ружьишка весит 4,5 кило, да еще штык больше килограмма. Даже самый тренированный воин Ислама, пробежав с такой штукой перевес около километра, будет дышать, как загнанная лошадь. Перезарядить однозарядное ружье на бегу невозможно, поэтому сходу никто не стреляет. Напротив наших морпехи, отходя короткими перебежками, делают остановки и отстреливаются экономными и прицельными двухпатронными очередями. Это похоже на редкие крупные капли начинающегося дождя. Здесь у полтурок, там, там, там. Вроде бы их и много, и все бегут вперед, но каждый их шаг оплачен чьей-то жизнью. Кроме того, выдвинутые на фланге снайперы начали скрытую индивидуальную работу с офицерами и унтерами противника, постепенно превращая боевые единицы в обычное стадо. Здесь к таким штучкам еще не привыкли, и поэтому эффект получился просто ужасающий. Командиры с саблями наголо бегут впереди строя, и выстрелы: Хлоп, хлоп-хлоп, хлоп! Хлоп-хлоп-хлоп! Но снайперы дальше всех выдвинуты вперед, и сектор обстрела им открылся первым. Техникам и тяжелым пулеметам возможность пострелять открылась в последнюю очередь. К тому времени, как атакующая турецкая и отступающая цепи цепи уже сблизились метров на 200, редкие ноубийственные капли дождя сменились шквальным грозовым свинцовым ливнем. Вдоль турецкого строя перекрестным огнем били 6 127 миллиметровых тяжелых пулеметов «Утес», десяток 145 миллиметровых башенных пулеметов КПВТ с БТР-80 20 30 миллиметровых автоматических пушек с БМП-3Ф. Кто-то из наводчиков, наверное, от избытка чувств, шандарахнул до кучи в турецкую толпу из 100 миллиметрового орудия, что было уже совершенно лишним. Вы когда-нибудь видели, как под взмахом отточенной косы ложится на землю росистая трава? Так вот, турецкий строй точно так же лег, чтобы никогда не подняться. Свинцовая метель бушевала, наверное, минуты полторы. Потом все стихло. Бойцы в нашей доселе отступавшей цепи остановились – Потом снова не спеша пошли вперед, вручную исправлять недоделки. Негоже заставлять людей мучиться в ожидании встречи с Аллахом. То, что мы успели увидеть по южную сторону главного Балканского хребта, заставило нас забыть о жалости и милосердии, по крайней мере, к туркам. Через час мы снова двинулись вперед, на этот раз ради разнообразия по уставам времен Великой Отечественной войны. РПГ у противника нет и не предвидится, артиллерии тоже не отмечено, поэтому БМП и БТРы движутся впереди, а пехота перемещается следом, перебежками. За это время Сулейман Паша перебросил Казанлыку еще несколько таборов пехоты с артиллерией, а все остальное сразу после полудня, оставив заслоны смертников, начал быстро отводить Шипкинского перевала. «Я его прекрасно понимаю». «Если мы зачистим Казанлык раньше, чем он отведет свои войска, и выйдем в то место, где Шипкинский перевал спускается в долину реки Тунжи, то зажмем его основные силы между собой и штурмующими перевал с другой стороны солдатами Драгомирова». Короче, Сулейман Паше совсем не хотелось испытывать все прелести секса втроём, находясь при этом в самой середине. «С Казанлыком мы возились до самой темноты. Можно было бы и быстрее, только я не видел причин лезть вперед на храпом и терять людей». Как говорил в похожих случаях один мой приятель, не на корову играем. Тем временем турецкий корпус торопливо вылезал из мышеловки. Тут и пригодились взятые с собой нонны. С невиданной тут дистанции в 15 километров они открыли методичный огонь по колоннам пехоты и артиллерии врага. Корректировал огонь специально поднятый в небо беспилотник. Уже утром мы обнаружили, что противник окопался на следующем рубеже в районе Манолово. Шипкинского перевала нам навстречу выходят болгарские дружинники и русские солдаты. Ну что же, как закончатся восторги и объятия, перейдем к следующему номеру нашей программы. Будем вместе с русской пехотой отжимать остатки корпуса Сулейман-Пашик к Софии. Тем временем второй сводный кавкорпус, выйдя на оперативный простор, турецкие фугасы мы пока не взорвали. Понесет мир и покой Южной Болгарии. 18-е, 6 июля, 1877 года. Мемфис, штат Теннесси. Майор армии конфедерации Джон Сэмс. Паровоз издал протяжный гудок, застучали колеса. Мы покидаем гостеприимный Мемфис на два дня позже, чем планировалось. Ничего, у нас все равно будет 3-4 дня в запасе. В первый же вечер после того, как Джон Девой переехал к генералу Форесту, Мы сидели в гостиной после ужина с бокалами теннессийского виски. Девой похвалил этот благородный напиток, присовокупив, что, хоть он и отличается от ирландского виски, но мало чем уступает последнему, а во многом и превосходит его. После чего он сказал нашему гостеприимному хозяину, «Генерал, и у нас, и у вас схожие планы. Только вам нужен независимый юг, а нам – независимая Ирландия. Я полагаю, что вы уже обдумали этот вопрос. Я тоже». «Неплохо бы обменяться мнениями». «Мистер Девой», — ответил генерал. «Я и в самом деле размышляю над этим вопросом с того самого момента, как майор Сэмс прибыл ко мне. Задача действительно не самая простая. Сначала о том, что нам необходимо сделать, да и вам тоже. Необходимо создать своего рода плацдарм, где мы смогли бы объявить о новосозданной конфедерации». «Майор, насколько я понял вашего адмирала Ларионова», Есть шанс, что Россия признает конфедерацию. Может, она даже пришлет оружие или поможет флотам, примерно так же, как французы помогали нам во время войны за независимость. Но возникает проблема кадров. Очень многие наши лучшие молодые люди или те, кто был тогда молод, погибли во время войны Севера и Юга. Тем же, кто выжил и не стал калекой уже не по 20-25 лет, а уже под 40. Многие из них откликнутся на первый наш зов. Но они обзавелись семьями, смогли худо-бедно обосноваться в послевоенном мире. Мне кажется, что нам в основном нужны люди помоложе. Думаю, что таких найдется немало, но они не обучены военному делу». «Генерал, у нас в Ирландии схожая проблема», — сказал Джон Девой. «Молодежи немало, и с добровольцами проблем не будет. Но вот что они смогут сделать с прекрасно обученными англичанами в красных мундирах?» «Джентльмены», — вмешался я. Русские смогли всего за несколько часов на голову разбить турецкую армию, при которой было немало английских советников. Английскую эскадру два русских корабля смогли потопить за четверть часа. Представьте себе, что будет, если они обучат нашу молодежь и еще снабдят их даже пусть не таким оружием, которым воюют сами, но хотя бы таким, что не уступает оружию англичан или северян. А если они обезопасят наши порты, и если у нас появится флот, который даст нам способность сделать это самим, «Майор, вы абсолютно правы», — сказал генерал. «Но, видите ли, до переговоров с русскими мы можем только гадать. Но одно абсолютно ясно. Нам нужно готовиться к тому, чтобы при необходимости, которая, смею вас уверить, наступит уже очень скоро, можно было призвать под Южный крест, как мистер Дэвой именует наш боевой флаг, нашу храбрую молодежь, сначала на обучение, потом на помощь нашим ирландским друзьям. И, наконец...» «На освобождение, Дикси!» «Я с вами абсолютно согласен, генерал», — кивнул Девой. «И со своей стороны надеюсь мобилизовать под зеленый-бело-оранжевый флаг как ирландских эмигрантов в Америке, так и тех, кто остался в Ирландии. И если наши друзья из Дикси помогут нам завоевать нашу свободу, то плох тот ирландец, кто не встанет под знамена Дикси и не прольет свою кровь за свободу вашего благодатного края». «Вот только как сделать так, чтобы информация не просочилась к нашим врагам раньше времени? Нужно подготовить тех, кому мы доверяем», — сказал я. «Но и среди них могут быть агенты наших врагов или просто люди, не умеющие держать язык за зубами. Думаю, нужно просто дать им понять, что их услуги могут потребоваться, но не говорить, почему именно. Вам, конечно, несколько легче, ведь борьба за независимость Ирландии не является преступлением в САШ. Следующие три дня генералы Девой постоянно отсутствовали. Пару раз я видел краем глаза то одного, то другого. генералов в компании людей с военной выправкой, Девой с людьми, большинство из которых были ржеволосыми. Сам же я проводил много времени в церкви и направлялся туда в то памятное утро, когда меня окликнули. «Сэр, рад вас видеть!» На меня смотрели пронзительно синие глаза сержанта Добсона, который был моей правой рукой в начале войны и который вместе со мной попал в плен на Даяне. К сожалению, офицеров отделили тогда от рядового и унтер-офицерского состава, и я его с тех пор потерял из виду. «Джек, дружище!» — воскликнул я. «Как я рад тебя видеть! Как твои дела? Я помню, как тебя увели эти янки и засунули в лагерь. Вот только не помню, в какой». «В лагере на Рока-Айленде, ответил сержант Добсон. «Я там держался, несмотря на побои, недоедание и издевательство, хотя каждый четвертый из тех, кому не повезло туда попасть, там и умер». Когда вышел, весил 110 фунтов вместо 170. Но когда я узнал, что все это было напрасно, тогда заболел, и меня сняли с поезда в Мемфисе. Одна местная вдовушка взяла меня к себе. Выходила, обогрела, и 10 лет мы с ней жили душа в душу. А два года назад ее изнасиловали и убили, по свидетельствам очевидцев негры. Но расследовать это дело никто не стал, ведь единственный негр, которого узнали, оказался племянником назначенного северянами члена местного парламента. Потом он и несколько других были найдены висящими на деревьях к востоку от Мемфиса. Но мне, естественно, ничего про это не известно. И я опять один, детей у нас не было. «Джек», — сказал я, — «я помню, что ты был весьма грамотным артиллеристом. Не хотел бы ты вернуться на военную службу». «В армии северян?» — отрицательно покачал головой мой собеседник. — Нет, спасибо. — А если это не будет армия северян? — заговорщицким видом спросил я. — Сэр, — ответил сержант Добсон. — Если будет такая возможность, конечно, можете рассчитывать на меня и на тех, кто сидел со мной на Рок-Айленде. — Джек, — сказал я, — пока не надо. Но если я тебе напишу, приезжай, мол, туда-то и туда-то, то ты сможешь приехать и друзей своих привести. Сделаю, сэр. кивнул сержант Добсон. «И братьев наших младших, если можно». «На то мы договоримся», — сказал я. Но вот генерал сказал, что все, что можно было сделать, он сделал, и что нам пора ехать к президенту Дэвису. По дороге в Новый Орлеан мы по обоюдному согласию не говорили о наших планах. Вместо этого мы по очереди рассказали про наши приключения во время войны. А Девой про операции в Ирландии и в Австралии. 19 июля мы были в Новом Орлеане, где заночевали от Джон Девой покинул нас, обещав приехать в Белокси вечером 22 июля. Рано утром 20 мы с генералом Форестом сели на поезд в Белокси, и к вечеру мы наконец попали в Бувар. 19, 7 июля 1877 года. Утро. Болгария между Шипкой и Софией. Полковник ГРУ Вячеслав Бережной. По дорогам крутым сквозь кремнистый туман тянут пушки зелы, надрывая кардан. Песня времен моей молодости о войне в Афганистане. Правда, Болгария не Афганистан, и Балканы не Памир. Ну а болгары, точнее болгарки. Только теперь я понял смысл выражения «зацеловать до смерти». Но обо всем по порядку. На перевале перед поселком Карлова Сулейман-Паша предпринял самоубийственную попытку задержать наш отряд. Для усиления сводного механизированного батальона, лично Александр II, присутствовавший при войсках, штурмовавших Шипкинский перевал, придал нам первую кавалерийскую бригаду 8-й кавалерийской дивизии, включающую в себя два полка: 8-й Драгунский Астраханский и 8-й Уланский Вознесенский. Полки эти понесли довольно большие потери при первых штурмах шибки, но все же сохранили и боеспособность и наступательный порыв. А главное, командиром бригады был генерал-майор Степан Степанович Леонов II. Отчаянно храбрый офицер. В нашем прошлом за эту кампанию он заработал аж две золотые сабли за храбрость, причем одну из них с бриллиантами. В этой истории одна золотая сабля у него уже есть. Получена она за сбитой лихой атакой с позиции вдвое превосходящей его силы турецкий арьергард в окрестностях Габрова на подступах к Шибке. Лихое было дело. Шесть тысяч турок, побросав обозы и артиллерию, без оглядки бежали от трех тысяч русских. Кавалеристы первой бригады тогда рассеяли противника, гнали и рубили его до самой темноты. Потом был отчаянный и упорный штурм Шибки, когда спешенные драгуны и уланы лезли вверх по склонам, а турки отбивались как могли. После подхода пехотных полков кавалерию отвели во вторую линию, но все равно они успели овеять себя славой и понести немалые потери. В течение нескольких дней, пока перевалы штурмовала пехота, кавалеристы отдыхали во второй линии. Потом мы устроили бойню у Казанлыка, и Сулейман Паша стал стремительно оттягиваться из Шипкинского прохода, который грозил превратиться для него в ловушку. А вообще в этом походе у всех, неважно из какой эпохи он был родом, было ощущение, что делаем мы совершенно правильное и по-настоящему святое дело». Я уже говорил и повторю еще раз. В отношении жестокости к беззащитному мирному населению германские фашисты из первой половины 20 века по сравнению с турками во все времена это сущие дети из песочницы. Крайне нехорошо получилось в нашей истории, что сначала февральский, а потом и октябрьский переворот спасли все-таки больного человека на Босфоре от окончательного суда истории. И все это, несмотря на геноцид армян, который на четверть века предвосхитил еврейский холокост в Европе. Нет государств, не признающих Холокост, ну разве что за исключением Ирана с его весьма специфической историей, но зато полно государств, которые не признают геноцид армян, чтобы не испортить отношения с Турцией. Фу, Политика – продажная девка империализма. Кстати, после дела у Казанлыка довелось мне встретиться и поговорить с самим Михаилом Ивановичем Драгомировым, сейчас генерал-майором, в будущем генералом от инфантерии. Михаил Иванович — это не только наш русский военный гений, но еще и большой оригинал, активный не любитель, а попросту сказать, противник военных командно-штабных игр и скорострельного оружия, в частности, пулеметов. Чтобы человек и дальше не пребывал во тьме своих заблуждений, пришлось усадить его в «Тигр» и отвезти на поле боя у Казанлыка. Там уже вовсю воняло мертвечины и хозяйничали вороны и прочие падальщики. Что поделать, лето. После обозрения поля битвы у нас состоялся весьма продуктивный обмен опытом, в результате которого предрассудки Драгомирова были, если не рассеяны совсем, то хотя бы сильно поколеблены. Надеюсь, он понял, что пулеметы, а в нашем варианте картечницы или метрольезы, имеют на поле боя свою экологическую нишу, внутри которой они просто незаменимы никаким количеством метких стрелков и никакой артиллерии. Расстались мы вполне по-дружески, как два уважающих друг друга специалиста. С того поля Михаил Иванович на память увез килограммовый турецкий штык «Ятаган» на вылет пробитый у пятки пули из печенега, так сказать, на счастье. Потом было присоединение к нам кавалерийской бригады и преследование войск Сулейман-Паши. Несколько поспешных стычек не прояснили обстановку. Турки довольно быстро поняли, что с идущим по горам фланговым охранением из числа воинов племени летучих мышей, наши войска и вовсе неуязвимы для засад, а поэтому быстро откатывались к Софии. Дорога тут только одна, а по обеим сторонам от нее горы. Опытный человек пройдет, а вот войско застрянет. Им и мы нам деваться было некуда, только вперед. Конечно же, преследуя Сулейман Пашу, мы проходили через болгарские села и несколько раз останавливались в них на ночлег. Происходящие при этом сцены до боли напоминали мне картины хроники освобождения Европы в 1945 году. Ликующий народ, охапки цветов. Цветы были везде. Заткнутые за сбрую драгун, в руках рядовых и офицеров. БМП и БТРы превратились в какие-то огромные самоходные клумбы. Ну и еще кое-что. Каждое утро некоторое количество моих орлов, а также бравых драгун и уланов, огородами выбирались из хат местных вдовушек и бобылок, стремившихся торопливо воспользоваться мужской лаской. Но вот вчера мы уперлись в этот чертов перевал и потратили на его прорыв целый день, от рассвета до заката. Долина реки Тунжи тут кончается – а ущелье между хребтами начинает понижаться в сторону Софии. Сразу за поселком Калафер дорога делает несколько зигзагов, что по форме несколько напоминает искривленную букву «М». Был бы у меня хоть один танк, тогда я бы им сволочам показал. Но танков нет, а бортовая броня БМП и особенно БТРов с близкого расстояния из местных ружбаек пробивается на вылет. Пробная атака только добавила нам раненых и убитых и показала, что турки намерены воевать по-взрослому. Это было последнее удобное для обороны место. Дальше ущелье, постепенно понижаясь и расширяясь, выходит на равнину, где у турецкой пехоты совершенно не будет шансов ни против бронетехники, ни даже против кавалерии. В первую очередь, прекратив лобовые атаки и придержав Степан Степаныча, я послал роту морской пехоты по тропе, что шла параллельно и выше основной дороги. Там был такой интересный уступчик, занимаемый очень небольшой, примерно в две сотни голов, группой турок. Этот самый уступчик имел пологие подходы с нашей стороны и очень крутые с турецкой. Кроме всего прочего, он господствовал как над перевалом, так и над прикрывающими его турецкими позициями. Чтобы переплюнуть нас в этом отношении, туркам придется залезть прямо на вершины гор, а это, как вы понимаете, полный анриел. И еще, так как в наше время эта тропа стала чем-то вроде сельской дороги, то у меня была вполне обоснованная надежда, что там... смогут пройти БМП и нонны с целью устройства туркам еще большей козьей морды, чем просто обстрел их позиций из печенегов и утесов. БТРы с их крупниками я выдвинул к началу дороги, ровно настолько, чтобы они могли взять под обстрел ту часть тропы, по которой турки могли бы попытаться перебросить на уступ подкрепления. И успокаивая рвущегося в бой генерал-майора Леонова принялся терпеливо ждать. Так прошло 20 минут, полчаса, 40 минут. Было тихо. За это время прилетевшие вертолеты вывезли раненых, а полковые батюшки Астраханского и Волынского полков успели отпеть всех убитых в утреннем бою. Три офицера и 28 нижних чинов из обоих полков. И еще трое моих. Вечная им слава и вечная память. На местном сельском кладбище появится еще одна братская могила русских воинов, павших за жизнь и свободу Болгарии. Но это еще не конец, мы только начали штурмовать этот перевал. И вот через 55 минут на уступе раздались первые выстрелы. До винтовок Мосина, Маузера, Нагана, Манлихера, использующих унитарные патроны с бездымным порохом, еще 15-20 лет. Поэтому турецкая стрельба обозначается длинными струйками порохового дыма, четко указывающими их позицию, нечто вроде каменной насыпи, перегораживающей тропу. Как я уже говорил, в нашу сторону естественных укрытий на этом выступе нет. Кто сказал, турки могли вырыть окопы? Вы пробовали копать окоп на склоне горы. 40 сантиметров более-менее мягкого грунта, а дальше сплошная скала. Тут нужно нечто более мощное, чем обычный заступ. Перестрелка наверху то разгоралась, то затихала. Следом за морскими пехотинцами через кусты продиралась БМП. Я представлял, что там творится. Морские пехотинцы по очереди, прикрывая друг друга огнем, короткими перебежками стремятся сблизиться с укреплением на дистанцию гранатного броска. На нашей стороне – зеленка, камуфляж и скорострельное оружие на бездымном порохе. На стороне турок – численность и чудовищный по нашим временам калибр их оружия. Но очевидно, что как только наши смогут перебрасывать через баррикаду гранаты, туркам станет совсем кисло. Сулейман Паша, видимо, озаботившись тем, что его передовой пост могут сбить с такой удобной позиции, послал туда еще подкреплений. Цепочка аскеров в синих мундирах и красных фесках упорно карабкалась вверх по склону. Пропустив их на две трети высоты подъема, БТРы открыли огонь из КПВТ. Тем временем, пока внимание турецкой публики было отвлечено подготовкой к штурму баррикады и стрельбой внизу, группа спецназовцев группы бездорожью обошла турецкие позиции на уступе и заняла господствующий над ними гребень горы. С того момента, как их два печенега и десяток автоматов ударили туркам во фланг, бой за уступ фактически закончился. Даже прорвавшаяся через кустарник БМП успела всего лишь к шапочному разбору, пробив 100 миллиметровыми снарядами брешь в баррикаде. Когда морские пехотинцы заняли уступ, то оказывать им сопротивление уже было некому. Среди обломков камней и разбросанного оружия валялись только убитые и тяжело раненые турки. На захваченном уступе началось оборудование позиции для пулеметов «Утес». По проложенной первым поднявшимся наверх БМП дороге в гору полезли обе батареи «Нон-С». Но тут же возникла и определенная сложность. Разведгруппа, продвинувшаяся дальше по гребню горы, доложила, что это не очередной заслон. Тут все это проклятое войско, общей численностью более шести тысяч, рассредоточенное по обратным скатам высоты и хорошо укрепленное. Как я уже сказал, турки поняли, что это их последняя позиция, и за перевалом для них земли нет. Придержав артиллеристов и изнывающего от нетерпения генерал-майора Леонова, я связался с контр-адмиралом Ларионовым и коротко обрисовав ситуацию, попросил поддержки авиации. Все стихло, только морские пехотинцы на уступе линии перестреливались находящимися внизу турками. Минут через сорок после моего запроса высоко над нами прошла одиночная сушка, скорее всего разведчик. После чего нам сообщили, что наша заявка принята к исполнению, время ожидания в пределах часа. Час на войне это очень много. но я понимал, что это неизбежно. Получив данные разведки, командир авиагруппы полковник Хмелев должен определить тип и количество самолетов, а также расход боеприпасов, необходимых для уничтожения данной группировки. Чтобы не убавить, не прибавить. Потом техники должны все это подвесить под боевые машины и залить в баке топлива. Самолеты поднимут на палубу и подготовят к старту. Солнце уже клонилось за полдень, когда я, наконец, получил сообщение с Кузнецова. «Стая поднялась. Три тройки. Время ожидания — 20 минут». Ну что тут можно сказать? Только одно. Откройте рот и заткните уши. Еще необходимо обозначить свой передний край, а то как бы чего не вышло. Против своей обычной тактики в этот раз Су-33 атаковали не одной группой, а тремя тройками последовательно. Скорее всего, это было сделано потому, что цель занимала относительно небольшое пространство по фронту, но зато была сильно эшелонирована в глубину. Получив предупреждение о минутной готовности, я дал сигнал, и на передовых позициях зажгли красные фаеры. Турки, наверное, сильно удивились такой внезапной иллюминации, но их мнение никого не интересовало. Все, и особенно наши местные коллеги, крутят головами, пытаясь первыми увидеть летающее чудо. Первая тройка появилась с севера на высоте 500-600 метров над вершинами гор. Мгновение спустя раздался страшный грохот. Стали на дыбы и отчаянно заржали насмерть перепуганные лошади. Над турецкими позициями из-под крыльев самолетов вниз пошли черные капельки бомб. Видны раскрывшиеся стабилизирующие парашютики, а сия означает, что это непростые фугаски. Пролетев метров 200, бомбы раскрылись, распавшись на сотни мелких точек, которые скрылись за гребнем первого от нас холма. Через мгновение оттуда поднялось огромное во всю ширину Турецкого фронта желто бурое облако дыма и донесся тяжкий грохот. Земля вздрогнула, будто по ней ударили огромной кувалдой. Еще минуту спустя удар нанесла вторая группа, за ней третья. Причем по последнему рубежу, где были сосредоточены обозы, резервы и штабы, отбомбились чем-то зажигательным, уж больно черным был поднявшийся оттуда дым. Все было кончено минут за пять. Генерал-майор Леонтьев и его офицеры были ошарашены, смущены и восхищены одновременно. Пришлось им объяснять, что такое применение авиации — это всего лишь частный случай, когда противник собирается в большую кучу, надеясь на прочность своих позиций. Казалось бы, все это ненадолго. Мол, кончится у самолетов ресурс, и все. Это не совсем так. К тому времени у нас уже будет поршневая авиация, примерно соответствующая 20-30 годам 20 -го века. Наших знаний и местной технологической базы аккурат хватит для начала процесса. Но вернемся на поле боя. Вскоре разведгруппа, продвинувшаяся по гребню горы почти до траверза тыловой турецкой позиции, сообщила, что немногочисленные уцелевшие турки, бросая оружие, драпают. Выдвинувшийся вперед взвод на трех БТР-80 дошел до конца второй петли и остановился перед выжженной в уголь полосой земли. Противник сопротивления не оказывал, беспорядочно отступая дальше по дороге. Нам, чтобы отозвать самоходки с выступа и спустить с гребня горы разведгруппу, надо полтора-два часа, а турки с каждой минутой уходят все дальше. Когда они ворвутся в болгарские села, лежащие в долине, то выместят все пережитое на мирных жителях. Чего тут два часа рисовать? Я повернулся генерал-майору Леонтьеву второму. Степан Степанович, обстановка проста. Турки в расстройстве чувств бегут, куда глаза глядят. А куда их глаза глядят, вам объяснять не надо. «Я вам не командир, но сами знаете, что будет лучше, если они все здесь так и останутся. Вам решать. Если атакуете, вас поддержит огнем наша передовая группа». Тот ничего не сказал, только молча пожал мне руку. Звонко запел горн, и уже через четверть часа эскадрон за эскадроном быстрой рысью пошли в догонку бегущему турецкому воинству. Еще полтора часа спустя тронулись и мы. «Сразу скажу, ни один турок не добежал до долины. Все остались в ущелье». Ночевали мы уже в Карлово, опять как белые люди в мягких постелях. А сегодня утром двинулись в сторону Софии, на просторе широко развернув крылья кавалерийских фланговых дозоров. Со стороны Плевны через горы туда же пробивался цесаревич Александр Александрович со своим первым кавкорпусом. Но так же, как и подшипкой, отряды турок оказали ему ожесточенное сопротивление на горных перевалах. Пришлось кавалеристам цесаревича ждать, когда подтянутся пехота и артиллерия. Но теперь туркам каюк, поскольку под началом цесаревича первая, вторая, третья гвардейские дивизии и вторая, третья гренадерские. Им до Софии вдвое ближе, но там еще не сломлено сопротивление, а мы движемся парадным маршем. Но есть такое понятие, как политика, а она требует, чтобы первым в Софию под развернутыми знаменами Преображенского и Семеновского полков с барабанным боем вступил именно цесаревич Александр Александрович, а не мы грешные. Нам и второе место вполне сгодится. главное что не будут путаться под ногами ни сербы ни румыны 20 июля 1877 года поместье Бувар у города белокси штат миссисипи сша джефферсон финис дэвис первый и пока единственный президент конфедеративных штатов америки Дэвис сидел на своем излюбленном кресле-качалке на веранде своего домика. Его рукопись, то, что казалось единственным оставшимся делом его жизни, лежала на его письменном столе, и он за последнюю неделю к ней даже не прикоснулся. Молодой Джон Сэмс, благослови его Господь, полностью изменил ход его мыслей и его настроения. Когда-нибудь он допишет свои мемуары. А пока прошлое важно лишь для того, чтобы не повторять ошибок, сделанных в те далекие годы. годы Второй Американской революции, столь безжалостно втоптанной в грязь солдатами в синих мундирах. Дэвис опять вернулся к мысли, не дававшей ему покоя. Роберт Ли был рыцарем без страха и упрека. Он был весьма неплохим генералом, но генералом консервативным, и он не сразу приспосабливался к новым реалиям. Кто знает, может быть, битва при Геттесбурге могла была бы быть выиграна, если бы Ли обратил внимание на то, что армия Севера, бывшая в начале скорее аморфной массой, К 1863 году научилась воевать. Может, не так, как армия Юга, но у них имелось и преимущество в оружии, и их было попросту намного больше. Были и другие военачальники. Форест и Морган громили тылы северян, уничтожая их по частям. Дэвис помнил, как какая-то дама на приеме спросила у Фореста, как у него это получалось. Тот улыбнулся и ответил. «Мадам, я просто туда успел первым и с большим числом людей». Рафаэль Сэмс, вместо того, чтобы красиво погибать в схватке с превосходящими силами, бил северян там, где им было больнее всего, по их карману, точнее, по их торговле. Он, наверное, нанес северянам больше урон, чем почти весь наш остальной флот. Его сын Джон на захваченной канонерке проявил чудеса храбрости на Миссисипи, и не его вина, что его Даяна в конце концов не выстояла перед намного превосходящими силами противника. Но Дэвис был кадровым офицером и даже в прошлом ректором военной академии Сасс Поэтому он тяготел кадровым генералом с европейской выучкой. И это, возможно, было самой большой его ошибкой. Ведь и командующий континентальной армией, великий вирджинец и герой не только Севера, но и конфедерации Джордж Вашингтон был ближе по своей тактике и стратегии к Форесту, чем к Ли. «Мистер Дэвис! Мистер Дэвис!» На вороном коне к нему подъезжала сама хозяйка бавуара, мисс Дорси. «Мистер Дэвис, я получила телеграмму от майора Сэмса. Он едет к нам и с ним генерал Форест. Я распорядилась их встретить». Через несколько часов Дэвис приветствовал вернувшегося Сэмса, а также его спутника. «Генерал, давно я вас не видел. Как хорошо, что вы приехали». «Господин президент, когда на кону судьба нашей многострадальной родины, я и не смог бы поступить иначе». ответил тот. «Джентльмены, добро пожаловать к столу», вмешалась миссис Дорси. Они прошли в поместье, где был накрыт стол под белой скатертью. На нем уже стояли блюда с устрицами и креветками. «Джентльмены», сказала миссис Дорси, «мой повар, мастер французской кухни, которой некогда славилась Белокси. Надеюсь, что вам понравится». Потом были супы, омары, телятина в каком-то воздушном соусе, утка а и также подали пирожные, кофе, сигары и французский коньяк. Миссис Дорси пожаловалась на усталость и покинула помещение. «Господин президент, позвольте рассказать вам об итогах произошедшего в Мемфисе», сказал Сэмс после того, как Форест призывно посмотрел на него. Дэвис внимательно слушал рассказ молодого, впрочем, не столь уж и молодого, человека. Но когда он услышал о Дэвое, его лицо невольно изменилось. «Господа, я не уверен, что привлекать незнакомого ирландца было правильно. Во-первых, у нас в стране ирландцы в основном живут на севере и воевали против нас в составе их армии. Во-вторых, я сомневаюсь, что они смогут нам хоть чем-нибудь помочь. Посмотрите на всю их историю. Вот разве что говорить, они мастера». Форост улыбнулся и сказал примирительно. «Господин президент, это не просто ирландец, это человек незаурядный». Более того, этот человек умеет совершать невозможное. Он не раз организовывал и совершал дерзкие акции. Взять хотя бы тот случай, когда из неприступной тюрьмы для особо опасных преступников в Каталпе, в Австралии, на другом конце света он сумел организовать побег пяти главарей ирландского сопротивления. Да и если бы другие не испугались, то несколько лет назад в Ирландии поднялось бы восстание, которое он блестяще подготовил. Не факт, что оно увенчалось бы успехом, конечно, но, как говорится, тот, кто не пытается, тот никогда не побеждает. Сэмс добавил. «Русские говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского». Дэвис задумался, попыхивая ароматной сигарой. Через несколько минут он поднял голову и сказал. «Генерал, если вы ручаетесь за мистера Девоя, то мне остается только положиться на вас. Господь видит, что мне следовало еще во время войны прислушиваться к вам намного чаще». «Джентльмен, шампанского у нас увы нет, но давайте выпьем по рюмочке за мистера Девоя и за успех нашего сотрудничества». июля 21.09.1877 года. Поместье Бувар у города Белокси, штат Миссисипи, США. Майор армии конфедеративных штатов Америки Джон Сэмс. Какая же все-таки замечательная миссис Дорси. После ночи на весьма удобной перине я проснулся рано утром, и старый слуга пригласил меня за стол, где уже были наши соседи. Нас накормили необыкновенно вкусным завтраком, после чего она предложила нам проехаться верхом вдоль моря. Через несколько минут она вдруг вспомнила о неотложных делах, и я с президентом Дэвисом и генералом Форестом остались одни на белом песке под величественными пальмами и далеко от посторонних ушей. Сначала мы ехали молча, но потом президент сказал, «Джентльмены, какими бы альтруистами ни были русские, нам нужно решить, что бы мы могли им предложить. Я долго об этом думал и должен сказать, что у нас не так-то и много такого, что могло бы их заинтересовать. Но кое-что мы им предложить можем. Вряд ли они откажутся от военно-морских баз. Мы бы могли им предложить базы в Вирджинии, например, или во Флориде». в частности, на одном из островов Флоридского пролива. В этом есть и собственный интерес. Во-первых, северяне к нам тогда не сунутся. Во-вторых, они будут одним своим присутствием защищать и наши интересы, как в Атлантике, так и в Мексиканском заливе. Впрочем, конечно, я бы на их месте захватил Бермуды и парочку Карибских островов. Зря, что ли, они воюются с Англией. Но все равно базы у нас им не помешают, я так думаю. Насчет территориальных уступок вопрос такой. Нам не принадлежит ничего, что могло бы их заинтересовать, но, насколько я знаю, северяне так и не заплатили ни за Северную Калифорнию, ни за Аляску. К тому же, там население мало, и я бы обязал северян вернуть их русским, если мы, конечно, победим в этой войне. Форост усмехнулся. Когда мы победим, вы хотели сказать, господин президент, а часть Южной Калифорнии можно было бы присоединить к нам? Порт на Тихом океане нам не помешает. Например, Сан-Диего. Сам я там не бывал, но наслышан. Да, генерал, вы правы, кивнул президент. Но сначала нам нужно выиграть войну, а для этого нам будет необходимо договориться с нашими будущими союзниками. 20-10 июля 1877 -го года. Поместье Бувуар у города Белокси, штат Миссисипи, США. Майор армии конфедеративных штатов Америки Джон Сэмс. Сегодня я связался по рации с русской субмариной. Эх, еще недавно радиосвязь была для меня чем-то сказочным, а вот теперь для меня это уже в порядке вещей. Договорились, что они нас заберут послезавтра, в том же месте, где меня тогда высадили. Вечером приехал Джон Девой. Я лично встретил его на вокзале. Узнав, что мы уезжаем так быстро, сказал, что завтра ему надо будет встретиться кое с кем в Белоксе, но одного дня как раз хватит. А до того мы с ним съездили в церковь, помолились об успехе нашего предприятия. Миссис Дорси опять накормила нас по-королевски. После ужина она, как обычно, отпросилась, сославшись на усталость, а мы привычно расположились в курительной комнате с кофе, коньяком и сигарами. Президент, поначалу смотревший на его с недоверием, В течение ужина поддался его обаянию и растаял. Похоже, в отношении этого ирландца его предубеждения отошли на второй план. Да, нелегко ирландцам в Америке. Они не только новые иммигранты и уже потому изгои, они еще и католики. А кому как не мне, как католику, знать, что людям нашей религии в саш сложно. Что на севере, что чего уж там греха таить на юге. Да и акцент у них смешной, часто непонятный, и считаются они ленивыми пьяницами. У Девой действительно акцент есть, но ни ленивым, ни пьяницей его никак не назовешь. «Генерал рассказал мне о ваших совместных планах, мистер Дэвой», — сказал президент Дэвис. «Должен сказать, что я поначалу отнесся к ним скептически, но потом понял, что они весьма оригинальны и что у них есть все шансы на успех, если, конечно, русские согласятся нам всем помочь». «Господин Дэвис», — ответил Ирландец, — «Насколько я понял нашего общего друга, господина Сэмса, русские сами заинтересованы в том, чтобы нам помочь. Нам, конечно, трудно будет оплатить чем-либо кроме благодарности, но я думаю, что в будущем мы могли бы передать им какие-нибудь порты для военных баз, а если им когда-нибудь понадобятся союзные войска, мы, ирландцы, не забываем помощи друзей и всегда будем готовы выступить на их стороне». «Господин Девой хмыкнул президент Дэвис, «Интересно, что мы пришли к практически таким же выводам». «Господин Дэвис, как говорится, великие мыслители думают примерно одинаково», улыбнулся Девой. «А если честно, то чем это так уж отличается от того, что ваши молодые люди помогут освободить Ирландию, а наши потом Дикси?» 23.11. июля 1877 года. Утро. Константинополь. САД БЫВШЕГО СУЛТАНСКОГО ДВОРЦА ДАЛМА БАХЧЕ КАПИТАН ТАМБОВЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ Плохо, что со всеми военными, политическими и прочими тайными делами мы совершенно забываем о делах личных. А воюют, занимаются политикой и интригами, у нас, между прочим, живые люди, со всеми их переживаниями, чувствами, радостями и горем. Это я к тому, что нам надо почаще обращать внимание на тех, с кем мы попали в этот чужой для нас мир. Да и не только на них. Вот, к примеру, сегодня Ирочка привела ко мне зареванную Ольгу Пушкину. Бедная девочка, расставшись со старшим лейтенантом Игорем Синицыным, оказывается, впала в депрессию, забыла про еду, подолгу сидела молча, заливаясь слезами по самому пустяковому поводу. Представленная к ней в качестве старшей подруги и наставницы Ира Андреева, по мере своих сил и возможностей пыталась ее растормошить. Иногда ей это удавалось, и день-два Ольга превращалась в того шаловливого чертенка, которого мы привыкли видеть. Но потом опять на нее находила хандра. На девочку было просто жалко смотреть, и ведь нельзя сказать, что Игорь забыл о ней. С каждой оказией он присылал ей весточку. Получив от него послание, Ольга радовалась как дитя, пела, плясала. Но длилась эта радость недолго. Такая вот печальная история. Ирина, рассказав мне все, просила сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь бедняжке. Я, как старый опытный сердцевед, по мнению Ирины, должен излечить душевные раны Ольги и спасти ее от такой опасной хандры. Да, угораздило меня под старость лет заниматься делами сердечными. Но что не сделаешь ради внучки великого поэта? Я попросил Ирину сбегать к нашим искулапам и принести стакан воды и флакончик настойки пустырника. Накапав успокоительных капель в стакан, Я заставил Ольгу выпить эту микстуру, а потом обтер полотенцем, смоченным холодной водой лицо девочки. Выставив за дверь Ирину, я помолчал несколько минут, а потом начал свою душеспасительную беседу. Скажи, Ольга, а ты очень любишь Игоря? спросил я. Да, Александр Васильевич, очень-очень люблю, сказала Ольга и по-детски шмыгнула носом. Я не могу без него. Тут она не выдержала и снова залилась слезами. Так вот, милая моя, строго сказал я. Если ты его любишь, то должна все время быть веселой и бодрой, потому что если он узнает о том, что ты плачешь и хандришь, он будет расстраиваться, думать не о том, как ему лучше победить врага, а о твоих печалях. А ведь во время боевого похода офицеру нельзя отвлекаться на посторонние мысли, ведь ты не хочешь, чтобы с Игорем что-нибудь случилось?» Испуганная Ольга замотала головой. Слезы у нее мгновенно высохли. «Нет, что вы, Александр Васильевич!» — сказала она. Я хочу, чтобы Игорь как можно быстрее вернулся ко мне живым и невредимым. Я больше не буду реветь, но если только иногда, ночью, когда никто не видит». «Ольга, я могу посоветовать тебе, как отвлечься от тяжких мыслей. Попробуй заняться каким-либо делом, неважно каким. Главное, чтобы оно было полезным и доставляло тебе удовольствие. Скажи, кем бы ты хотела быть?» «Александр Васильевич», — сказала Ольга, — «мне очень нравится возиться с детишками». У меня дома остались маленькие братья и сестрички. Я так по ним скучаю. А когда я здесь играю с детишками, у которых погибли родители и близкие, мне становится хорошо, и я забываю о своей грусти и печали». Она немного задумалась. «Еще мне нравится помогать людям. Я подружилась с медсестрой из госпиталя, Мерседес, ну, с той, у которой такой красивый и храбрый жених, Игорь Кукушкин. Вы его, наверное, знаете. Так вот, я несколько раз дежурила в госпитале вместе с Мерседес. Как она умеет ухаживать за ранеными и больными. «Когда она рядом, даже тяжело раненым становится легче, и они перестают стонать. Я бы хотела, как и Мерседес, облегчать страдания людей». «Ольга, а может быть, тебе лучше стать детским врачом?» – предложил я. «Могу переговорить со своим старым другом-профессором Сергачевым. Он может взять тебя к себе. Ты будешь учиться у него врачебному делу. И Игорь Петрович опытный медик, и ему есть что рассказать тебе». «А он согласится взять меня к себе?» – с дрожью в голосе спросила Ольга. Ведь он такой серьезный и хмурый. Эх, милая, да я вместе с ним учился в школе. Мне вдруг стало смешно. И Игорь тогда был душой класса, заводил из всех наших проказ, вечно попадающим в разные истории. А сейчас он серьезный, потому что у него слишком много работы. Слишком много раненых наших солдат привозят в госпиталь, и он просто сильно устает. А еще он волнуется и переживает за каждого раненого. Неважно, кто это. Генерал Гурко или последний Нижний Чин? Для него нет между ними различия. Все они русские воины, сражающиеся за отечество. Ты меня понимаешь?» Ольга кивнула, а потом неожиданно спросила. «А вы, Александр Васильевич, любили когда-нибудь?» Я чуть не подпрыгнул от удивления. «Ай да девица, ай да красная!» Задала вопрос и не знаешь, как на него ответить-то. Впрочем, по возрасту она, конечно, еще совсем юная, а вот по страстям и чувствам и взрослый сто очков фора даст. Дедушкина кровь клокочет. поэтому я решил говорить правду. «Да, Оленька, любил, конечно, и сейчас люблю. Только так получилось, что мне с моей любимой уже больше не увидеться никогда. Не могу я к ней вернуться, потому что живем мы теперь с ней в разных мирах». «Она что, умерла?» — с дрожью в голосе спросила Ольга. «Даже не знаю, что тебе и сказать», — ответил я. «Вроде бы все мы живы, а встретиться нам уже больше не суждено. Я здесь, а она там. Вот так-то». Ольга долго думала над тем, что я ей сказал. Потом, по-видимому, так и не поняв, что я имел в виду, снова вернулась к тому, что ее беспокоило больше всего. «Александр Васильевич, а когда мы с Игорем сможем пожениться? Мне очень хочется быть с ним рядом. Всегда и везде, и никогда не расставаться». «А вот на это, Оленька, не рассчитывай. Игорь — боевой офицер, он служит родине. Как и твой отец, кстати. Знаешь, какой девиз у русского офицера?» Душа – Богу, жизнь – Родине, честь – никому. Так что тебе достанется только его любовь. А это, поверь, тоже очень много. Игорь – это тот человек, с которым ты будешь счастлива всю жизнь. Но как бы он тебя не любил, по долгу службы он расстанется с тобой и отправится туда, куда его пошлют. И тебе придется или ждать его, или, бросив все, ехать за ним хоть в Ташкент, хоть на Камчатку. Такова от века участь офицерской жены в России». «Я все понимаю, Александр Васильевич», — с печалью в голосе сказала Ольга. «Только мне хочется поскорее стать его единственной, Богом данной». «Да ты, Ольга, и так его единственная», — ответил я. «А все эти формальности пусть тебя не беспокоят. Знаешь, существует миф, что мужчины и женщины были когда-то очень давно единым целым. Потом Бог их разделил, и теперь они бродят по свету и ищут каждый свою половинку. И это огромное счастье, когда половинки соединяются». «Тебе, Оленька, повезло. Радуйся, жди своего любимого и моли Господа, чтобы он быстрее к тебе вернулся целым и невредимым». «Хорошо», — кивнула Ольга, вставая. «Я буду учиться у доктора Сергачева и попробую стать детским врачом. Наверное, это не так просто, но я буду стараться. Только вы не говорите Игорю об этом разговоре. Будет лучше, если он о нем ничего не узнает. И спасибо вам за все». Чмокнув меня в щеку, она сделала к Никсон и выбежала за дверь. 24, 12 июля 1877 года. Утро. Пляж к западу от города Белокси, АПЛ Северодвинск. Мичман Иван Мальцев. В той прошлой жизни мне довелось видеть рекламу Рома Бакарди двухтысячных годов. В ней веселая молодежь бежит по белоснежному пляжу, поросшему пальмами в Теплое море. Примерно так же выглядел этот пляж, на котором мне довелось встречать наших гостей. Только молодежью их назвать было трудно. Одеты они были не в плавки и купальники, а в костюмы, и они степенно шли, а не бежали. Короче, совсем не похоже, но что-то в этом есть. Сначала на правах старого знакомого и ходячего пароля к нам подошел майор войск конфедерации Джон Сэмс, которого мы совсем недавно высадили на этом же пляже. Раз он не один, значит, его миссия удалась, и у нас есть шанс избавить мир от государства Молоха, одержимого только жаждой наживые и власти. Кто они такие, янки показали еще во времена реконструкции Юга, на своей земле и среди людей одной с ними расы и одного языка. Стоит ли удивляться бомбежкам немецких и японских городов во Вторую мировую, Корее, Вьетнаму и совсем недавним мерзостям в Сербии, Ираке, Ливии и Сирии? Была цветущая страна. Приходят американцы, одержимые жаждой разрушения во имя призрака демократии, и все превращается в помойку. Старина Джон представил нам своих спутников – президента Дэвиса, генерала Фореста и некоего ирландца Джона Девоя. Про генерала я много читал. Он был одним из тех, кто изобрел глубинные рейды. Джон Девой был мне неизвестен, а про Дэвиса слышал краем уха, что он был президентом конфедерации. Встретив экс-президента Дэвиса, я ожидал увидеть толстяка – Но он оказался высоким, даже по нашим меркам, худым человеком с военной выправкой. Надо же, оказывается, он тоже бывший военный и даже преподавал в Американской военной академии. Генерал Форест был даже выше президента Дэвиса, наверное, под метр девяносто, и оказался весьма обаятельным мужчиной. Майор Сэмс сказал, что он был любимцем своих солдат Не его вина, что у противника всегда было численное преимущество, а совершать те самые глубокие рейды ему запрещало стоящее тут же высокое начальство, тяготеющее классическим европейским образцам военного искусства. Вот Джон Девой был пониже. Классический ирландец, рожеволосый и рожебородый, ему не хватало только пентегинеса и кирки, чтобы быть похожим на стереотип подгорного гнома из «Властелина колец». Если это ирландец, то наше начальство уж точно найдет то место, куда прилепить Англии этот жгучий перцовый пластырь. Поздоровавшись с высокими гостями, я пригласил их пройти на борт нашей резиновой лодки. Боевое охранение, а то как же без него, запрыгнуло в соседнюю лодку, взревели подвесные лодочные моторы и, оставляя за кормой белопенные следы, мы помчались к нашему красавцу Северодвинску, маячащему черным силуэтом в отдалении от берега. Первым, кто поприветствовал гостей на борту, был наш командир, капитан первого ранга Верещагин. Все, что нам оставалось сделать, это выпустить воздух из наших лодок и свернуть их, а также спустить вниз гостей вместе с их багажом. Хотя, какой там багаж? Трое профессиональных военных и один не менее профессиональный революционер. Никто из них не привык обременять себя лишними вещами. Так у каждого по одному небольшому чемоданчику. По своему личному опыту сразу могу сказать, что в них. мыльно-рыльные принадлежности, смена белья и в качестве поправки на то, что наши гости американцы – неизменная Библия. Кстати, пока сдували и сворачивали лодки, наши гости с интересом наблюдали за этим процессом. Пусть смотрят, ничего секретного в этом нет. Потом мы пригласили всех вниз. Командир, лично убедившись, что все внутри, задраил за нами люк, и тут мне вспомнилось московское метро. «Осторожно, двери закрываются, следующая станция – Константинополь». Тогда же и там же. Джефферсон Фенис Дэвис – первый и пока единственный президент конфедеративных штатов Америки. Майор Джон Сэмс, спасибо ему за это, пытался заранее подготовить нас к этому подводному левиафану, когда рассказывал о своих впечатлениях и своем переходе через Атлантику на этом корабле. Но одно дело – услышать, а другое – увидеть своими глазами. и первое время мне стоило больших усилий не показывать своей отропи и даже ужаса при виде этого плавающего монстра. Господи, не дай нам прогневать этих людей. Не знаю, что такого им сделали Янки, что эти русские решились помогать нам, но мы, южане, никогда не должны повторить их ошибок, никогда ни за что не дразните русского медведя в его берлоге. Если он из нее выйдет, то вам не поздоровится». По словам младшего Сэмса, Стремительно клонится к закату звезда совсем недавно могущественнейшей Британской империи. Первыми, конечно, ее ермо сбросили наши предки под руководством мудрого Джорджа Вашингтона. Но русские, кажется, сведут Британию на тот же уровень, на котором сейчас находится Бельгия или Швейцария. Кто знает, может в ближайшее время также стремительно усохнут и североамериканские штаты, дав возможность спокойно дышать окружающим народом. А вот команда этой подводной лодки оказалась людьми на удивление учтивыми. Вот только познакомившись с ними поближе, посмотрев на них вблизи, я еще раз возблагодарил Господа за то, что это именно наши друзья и союзники. Несмотря на всю их внутреннюю суровость, в них нет зла и лицемерия. Они говорят то, что думают, и делают именно то, что говорят. Не хотел бы я оказаться среди их врагов. Ну что ж, да поможет нам всем Господь. Я, кажется, начинаю верить, что наш Диксиленд снова станет свободным. Вперед! Константинополь!